Глава вторая. Наведение справок часто оказывается полезным даже в тех случаях, когда в этом вроде бы нет необходимости. Вот почему сразу после ухода Файфа я обзвонил свои источники и стал обладателем скудных сведений сомнительной ценности. Дэвид преподавал в старшей школе Одибона 12 лет. Из них 4 года возглавлял кафедру английского языка. Агентство недвижимости Пола в Маунт-Киско не то чтобы процветало, но и банкротство ему, по-видимому, не грозило. Аптека, где работал Винсент Татл, расположенная также в Маунт-Киско, принадлежала ему самому и считалась преуспевающим заведением. Дэвид не знал ни адреса, ни телефонного номера сиделки, только то, что ее звали Энн Горен. Но Вулфу нужны были все, в том числе и эта Энн Горен поэтому я отыскал ее имя в телефонном справочнике Манхэттена в разделе «Лицензированные сиделки». Первые два раза, когда я набрал ее номер, линия была занята, а следующие три раза никто не ответил. Не смог я дозвониться и до Эрру. Звонки в отель Черчилль Тауэр поступали на коммутатор, и я оставил для Эрру сообщение с просьбой перезвонить, после чего сам позвонил ему еще раз в шесть. Наконец, буквально за несколько минут до того, как Фриц позвал нас на обед, я разыскал Тима Эвардса, штатного детектива, а для вас — сотрудника службы безопасности отеля, и задал ему несколько деликатных вопросов. Ответы были как «за», так и «против». «За». Эру оплачивал апартаменты класса «люкс», а работники бара и ресторана ему симпатизировали, особенно за щедрые чаевые. «Против». В субботу вечером Эру изрядно поколотил одного парня и пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его. Им сказал, что с точки зрения техники это было прекрасное выступление, однако бар-отеля не место для демонстрации приемов. Потом позвонил Файф и сообщил, что обо всем договорился. В девять часов вечера, ко времени прибытия доктора Фредерика Буля, мы с Вулфом уже расправились четырьмя фунтами мусса из лосося, приготовленного по рецепту самого Вулфа и с летним салатом, и перешли в кабинет. Звонок в дверь заставил меня отправиться в прихожую. Там я включил свет и всмотрелся через одностороннюю стеклянную панель на входной двери, желая узнать, кто стоит на крыльце. То, что я увидел, явилось для меня двойным сюрпризом. Во-первых, доктор Буль, если это был он, оказался не дряхлым, потертым сельским лекарем, а импозантным седовласым мужчиной, который держался очень прямо и был отменно одет, Во-вторых, с ним была молодая особа, тоже очень видна, ее достоинства бросались в глаза даже на расстоянии, и невзирая на помеху в виде стеклянной панели. Я отворил им дверь. Мужчина отошел в сторону, пропуская даму, и затем последовал за ней со словами, что он доктор Буль, и что у него назначена встреча с Ниро Вулфом. Благородные седины доктора не были покрыты шляпой, так что, не задерживаясь у вешалки, я провел их в кабинет. В дверях доктор помедлил, чтобы осмотреться. Затем прошагал к столу вульфа и напористо произнес. — Я Фредерик Бурль. Меня попросил приехать сюда Дэвид Файф. — Что вообще происходит? — Понятия не имею. — едва слышно произнес вульф После еда он обычно говорит тихо, если только его не выведут из себя. Меня наняли, чтобы я это выяснил. — Присаживайтесь, сэр. — А... Это молодая дама, это сиделка, мисс Эн Горен. Садитесь, Эн. Она уже расположилась в кресле, которое я ей придвинул. Мое мнение о Поле Файфе претерпело изменения. Может, она проявила излишнюю вспыльчивость, но соблазн был поистине велик. А следы борьбы на ее шее и щеках были должно быть поверхностными, поскольку никаких шрамов я не заметил. И думаю, белый халат сиделке Провоцирует куда сильнее, чем синие хлопчатобумажное платье под жакетом Болеров -тон. Но даже в синем хлопчатобумажном платье я мог бы... Ну, опустим это. Она же пришла сюда по делу. За кресло она поблагодарила меня холодно, без улыбки. Доктор Буль, устроившись в красном кожаном кресле, потребовал объяснений. Но ну так в чем дело? Разве мистер Файв не объяснил вам? — спросил Вулф. — Он сказал, что Пол считает смерть Берта подозрительной и хочет идти в полицию. А Луиза, Дэвид и Винсент Таттл не в силах его отговорить. Поэтому они согласились, что попросят вас провести расследование и примут ваше решение. Дэвид повидался с вами, и вы настояли на том, чтобы побеседовать со мной. Считаю, что в этом нет никакой необходимости. Я уважаемый специалист, я подписал свидетельство о смерти, вызванной пневмонией. — Да, я в курсе, — прошелестел Вулф. Но если от меня ждут окончательного решения, оно должно быть хорошо обоснованным. У меня и в мыслях не было сомневаться в правомерности выписанного вами свидетельства о смерти. Тем не менее, несколько вопросов я хотел бы вам задать. Когда вы в последний раз видели Дэртрама Трама Файфа живым? В субботу вечером. Я провел с ним полчаса и ушел в двадцать минут восьмого. Его родственники были там же, обедали в гостиной. Ложиться в больницу Берт отказался. Я установил ему кислородную палатку, но он постоянно срывал ее. Не хотел лежать под ней, и все тут. Я так и не сумел уговорить его, как не сумел и мисс горн У Берта были сильные боли, по крайней мере, он так говорил, но температура опустилась до 102 градусов. Вообще, он был трудным пациентом. Никак не мог заснуть, и я попросил сиделку ввести ему четверть грана морфина, как только разойдутся гости. Если этого окажется недостаточно, то через час повторить. Предыдущим вечером он также получил полграна. Затем вы вернулись в Маунт Киско? Да. Вы предполагали, что той ночью он может умереть? Конечно, нет. Значит, вы удивились, когда в воскресенье утром вам сообщили, что он скончался? О, да! Буль обхватил ладонями подлокотники кресла. Мистер Вулф, я... Терплю это только потому, что обещал Дэвиду Файфу. «Вы ведете себя... глупо. У меня 60. Я практикую уже 30 с лишним лет, и добрая половина моих пациентов удивила меня тем или иным образом. У одного слишком сильное кровотечение, у другого слишком слабое, у кого-то аллергия на аспирин, у кого-то нет температуры, хотя анализ крови говорит об обратном, кто-то живет, когда по всем статьям должен умереть, а кто-то умирает при благоприятном прогнозе». Такова судьба врача общей практики. Да, смерть Бертрама Файфа стала неожиданностью для меня. Но подобных случаев было достаточно. Я очень тщательно смотрел тело через несколько часов после кончины и не обнаружил ничего, что заставило бы меня сомневаться в причине смерти. Поэтому я выписал свидетельство. — Почему вы осматривали тело? — Очень тщательно. — По-прежнему едва слышно спросил Волф потому что сиделка оставила его одного посреди ночи, была вынуждена оставить. Я не сумел быстро найти замену. Мне удалось договориться лишь о том, чтобы другая сиделка пришла к семи часам утра. При таких обстоятельствах я счел разумным провести более тщательный осмотр. И вы абсолютно убеждены, что причиной смерти стала пневмония и что не было никаких способствующих факторов. «Нет, конечно же нет!» Абсолютная убежденность — редкость в моей профессии, мистер Вулф. Но я достаточно убежден, что у меня были все основания констатировать смерть от естественных причин и выписать свидетельство. Имелись все признаки того, что Берт Рамфайф, говоря языком обывателей, умер от пневмонии. Я не играю словами. Много лет назад другой мой пациент также скончался от пневмонии, только это случилось холодной зимней ночью в комнате, где кто-то оставил открытыми окна. В случае с Бертрамом Файфом стояла жаркая летняя ночь, и окна были закрыты. Апартаменты оборудованы кондиционером, и я велел сиделки поддерживать в комнате 80 градусов, поскольку пациенты с пневмонией должны находиться в тепле. Она так и делала. Для того пациента, о котором я упоминал, распахнутые окна и метель действительно стали способствующими фактами, но в случае с Бертом таких факторов не было. Вы превосходно разъяснили этот вопрос, доктор. — одобрительно кивнул вульф Однако из сказанного вами возникает новый. — Кондиционер. Что если после ухода сиделки кто-то повернул регулятор температуры в крайнее самое холодное положение? Остыла бы тогда комната настолько, чтобы вызвать смерть вашего пациента, когда вы предполагали, что он выздоровеет. Я бы сказал, что нет. Такую возможность я тоже рассматривал. Мистер и миссис Таттл заверили меня, что не прикасались к регулятору и что температура в комнате оставалась ровной. В любом случае, в такую жаркую ночь кондиционер не смог бы опустить температуру до критического уровня. Тем не менее, я хотел все проверить. Ведь сиделки при больном не было. Я попросил персонал отеля провести эксперимент в субботу вечером прямо в той комнате, где все случилось. После того, как кондиционер проработал в режиме охлаждения шесть часов, температура в комнате опустилась всего лишь до шестидесяти девяти градусов. Для человека с пневмонией, даже хорошо укрытого, это слишком холодно, но точно не смертельно. — Понятно, — пробормотал Вулф. — Вы не стали полагаться на заверение мистера и миссис Таттл. — Мне кажется, вы несправедливы, — Буль улыбнулся. Я полагался на них в не меньшей степени, чем вы полагаетесь на меня. Я проявил скрупулезность. Я вообще скрупулезный человек. Прекрасное качество. Я им тоже обладаю. Не было ли у вас подозрений с поводом или без, будто кто-то сумел использовать пневмонию, чтобы убить вашего пациента? Нет. Я просто проявил скрупулезность. «Хорошо», — кивнул Вулф. Он издал протяжный вздох и, когда закончил, повернул голову, чтобы сосредоточиться на сиделке. Во время беседы она, положив руки на колени, сидела с прямой спиной и поднятым подбородком. Мне достался ее профиль. Существует не так много женских подбородков, которые выглядят безупречно как спереди, так и сбоку. «Всего один вопрос, мисс Горн. Или два». — обратился к ней Вулф. — Вы согласны со всем, что рассказал сейчас доктор Буль? — Со всем? — То вам известно? — Да, согласна. Голос у нее оказался тепловатым, но ей пришлось долго молчать, может, в этом дело. — Насколько мне известно, пока все были в театре, Пол Фаев пытался оказывать вам знаки внимания, которые вы отвергли. — Это верно? — Да. — Не помешало ли общение с мистером Полом Файфом исполнению ваших обязанностей? — Не пострадал ли от этого ваш пациент? — Нет. Пациент крепко спал под воздействием снотворного. — Не хотите ли вы добавить что-либо или уточнить? Дэвид Файф нанял меня, чтобы выяснить, Есть ли основания обращаться в полицию в связи со смертью его брата? Нет ли у вас каких-либо сведений, которые могли бы помочь мне? Энгора на мгновение отвела глаза, чтобы глянуть на Буля, потом снова посмотрела на Вулфа. Нет, ответила она и поднялась. Конечно, сидел компаложно, вставать со стула не производя шума, но она буквально взлетела. Это все? вулф не ответил. И она двинулась к выходу. Буль тоже встал. Но когда Энн Горен была уже на полпути к двери, Вулф окликнул ее, на этот раз довольно громко. — Мисс Горен, минуточку. Она обернулась и посмотрела на него вопросительно. — Присядьте, пожалуйста, — попросил он сиделку. Энн Горен замерла на миг, опять встретилась глазами с Булем и возвратилась на место. «Да», — произнесла она. Несколько секунд Вулф смотрел на нее, а потом неожиданно повернулся к Болю. «Я мог бы раньше спросить вас, зачем вы привели мисс Горан? В этом, кажется, не было нужды, ведь вы полностью обо всем осведомлены и компетентны, чтобы ответить на мои вопросы». Да и втягивать ее в столь щекотливое дело не очень-то красиво. С моей стороны, логично было предположить, что вы ожидали от меня таких вопросов, на которые мисс Горен сможет ответить, а вы — нет. И поэтому сочли нужным взять ее с собой. Очевидно, этих вопросов я не задал, но спровоцировал ее. Когда я спросил, не хочет ли она что-нибудь добавить, Мисс Горн посмотрела на вас. Безусловно, она что-то скрывает, и вам известно, что. Я не в силах выудить это из вас. Мне нечего вам предложить, так и нечем угрожать. Однако во мне заговорило любопытство. И его придется так или иначе удовлетворить. Возможно, вы согласитесь это сделать. Буль сел и, уперев локоть в подлокотник кресла, прихватил кончик своего римского носа большим и указательным пальцами. Потом он опустил руку. — Вы не пустомели. — Да, вы совершенно правы. Я ожидал, что вы поднимете тему, которая потребует присутствия мисс Горен, и удивлен тем, что вы не спросили. Мне бы хотелось поразмыслить об этом, но я не против рассказать вам. В чем дело. — Вам говорили о грелках? — Нет, сэр. О грелках мне никто и ничего не говорил. — Тогда, значит, пол... Хотя это не важно. — Расскажите им о грелках, Энн. — Он уже все знает, — процедила она. — Его нанял один из файфов. — Все равно расскажите, — попросил Вулф. — Для сравнения. Его обращение с женщинами отличалось как от методов Пола Файфа, так и от моих. «Хорошо», — она вздернула свой очаровательный подбородок. «Я положила пациенту две грелки с горячей водой, по одной с каждого бока, и меняла воду каждые два часа. Последний раз я поменяла ее перед самым уходом, перед тем, как миссис Таттл велела мне уйти». В воскресенье вечером ко мне домой явился Пол Файф. Я снимаю небольшую квартиру на 48-й улице вместе с подругой. Она тоже работает сиделкой. Пол сказал, что когда обнаружил своего брата мертвым в то утро, он откинул одеяло, и грелки лежали на месте, только они были пустыми. Он забрал их и отнес в ванную комнату. Потом там их заметила его сестра, миссис Таттл, и позвала его взглянуть на них. Она решила, что эта сиделка забыла наполнить их и собиралась сообщить об этом доктору. Пол спросил, не меняла ли она сама воду до того, как лечь спать. И миссис Таттл сказала, что нет. Ей в голову не приходило, что нужно это делать, поскольку сиделка перед уходом налила горячей воды. В голосе мисс Горан не осталось ни намека на сиплость. Он был чистым, твердым и уверенным. По словам Пола Файфа, он якобы сказал сестре, будто это он вылил воду из грелок, когда относилась в ванную. Он говорит, что придумал это под влиянием момента, не желая, чтобы его сестра пожаловалась на меня доктору. Но потом, опять же с его слов, понял, что напрасно это сделал, поскольку пустые грелки могли иметь какое-то отношение к смерти брата. Он предложил мне пообедать с ним, чтобы обсудить это. Мы стояли на пороге моей квартиры, так как я не позволила ему войти. Я захлопнула дверь у него перед носом. На следующий день, то есть вчера, Пол трижды звонил мне, а вечером явился снова, но я ему не открыл. Поэтому он рассказал все своему брату Дэвиду и уговорил прийти к вам. — Совпадает ли мой рассказ с тем, что вам уже известно? Вулф нахмурился, глядя на нее. Наконец, фыркнул он и, оставив сиделку, снова обратился к Булю. — Вот, значит, о чем вы говорили, — пробурчал он. Буль кивнул. Мисс Горн звонила мне в воскресенье вечером, чтобы все рассказать. И потом еще вчера днем, и ближе к ночи. Что естественно, ведь под сомнение ставился ее профессионализм. Вы по-прежнему удивлены тем, что я привел ее с собой? Больше нет. Но я ничего не слышал о грелках. Какова вероятность того, что мисс Горн сама забыла налить в них воды? Никакая, поскольку она говорит, что воду налить не забыла. Она получала квалификацию в больнице Маунт-Киску. Я хорошо ее знаю. Когда я работаю с пациентами из Нью-Йорка, то всегда пользуюсь услугами мисс Горн, если она свободна. Так что эту версию можете смело отбросить. Тогда либо Пол Файф лжет, либо кто-то достал грелки из кровати, опорожнил их и положил обратно, что кажется бессмысленным. «Никакого существенного воздействия на состояние пациента это не могло оказать, не так ли?» «На состояние пациента не могло». Буль провел ладонью по седой шевелюре. «Зато могло повлиять на репутацию мисс горн Я чувствую некоторую ответственность, поскольку это я пригласил ее ухаживать за Бертрамом Файфом. Вы не интересовались моим мнением, но я все же выскажу его. По-моему, Бертрам умер от пневмонии». И никаких способствующих факторов не было, кроме тех, которых он повинен сам. Здесь я имею в виду его отказ ложиться в больницу и использовать кислородную палатку. Я также считаю, что он совершенно напрасно настоял на приходе гостей, несмотря на болезнь. В детстве он был очень упрямым и, по-видимому, с тех пор не изменился. Что касается грелок, то мне кажется, что Пол Файф лжет. Не хочу оговаривать его за глаза, Но его эскападах в погоне за женщинами в нашем городке знают все. Когда какая-нибудь девушка нравится Полу, для него это не просто влечение, а одержимость. При виде грелок в постели он запросто мог сообразить, как сделать их оружием в покорении мисс Горен. Это совместимость с его характером и прошлыми поступками. Вот почему он отнес грелки в ванну и опорожнил их. «Тогда глупо было говорить сестре, что это сделал он», — возразил Вулф. «Нет», — покачал головой Буль. Пол просто хотел отвлечь ее. Мисс Горен же он мог представить это как услугу ей и в то же время мог пригрозить, по крайней мере, неявно, что еще может взять свои слова обратно и рассказать всем о ее нерадивости. Я не утверждаю, что Пол Файф не глупец. Люди, страдающие одержимостью, обычно не отличаются умом. Я всего лишь хочу сказать, что, как мне кажется, сестре Пол сказал правду, а мисс Горен — неправду. Думаю, это он вылил воду из грелок. Как я понимаю, позднее он придёт сюда вместе с остальными. Я прошу передать им, что любая попытка обвинить мисс Горн в небрежности будет встречена мною крайне негативно. В таком случае я посоветую ей обратиться в суд с иском о клевете и сам выступлю свидетелем. Если вы предпочтете, чтобы я лично сказал им, в дверь позвонили. Я поднялся и сходил в прихожую, чтобы взглянуть, кто это, а потом вернулся в кабинет. — Они пришли, — сказал я в уши. Дэвид и с ним двое мужчин и женщина. «Опоздали на десять минут», — произнес Вулф, сверившись с настенными часами. «Приведи их сюда». «Нет!» — Энгорн вскочил место. места. «Ни за что! Я не желаю находиться с ними в одной комнате. Доктор Буль, пожалуйста!» Должен сказать, я был согласен с ней. Одержимостью я не страдал, но с ней был полностью согласен. После секундного размышления доктор Буль тоже согласился и уведомил об этом Вулфа. Тот задумчиво посмотрел на сиделку и решил присоединиться к мнению большинства. — Хорошо, — кивнул он. — Арчи, проводи мисс Горан и доктора Буля в гостиную и выпусти их после того, как остальные пройдут в кабинет. — Да, сэр. Когда я шел отворять дверь, звонок раздался снова. Наверняка это Олл со своей вспыльчивостью. Если бы он знал, кто здесь, то, думаю, прорвался бы через стеклянную панель в нашей входной двери.